Глава 14. Утро 1 января ничем не отличалось от любого другого воскресного утра. В половине 9:00 потянуло с первого этажа ароматами свежих мягких вафель в сахарной пудре и крепчайшим кофе. Через полчаса умопомрачительные запахи несколько ослабли, а под окном хлопнула дверца машины. Ещё 10 минут спустя послышалась нежная фортепианная импровизация. Морган решил, что можно вставать и одеваться, потому что теперь столовая уж точно будет полностью в его распоряжении. «Если бы я играл на скачках, то наверняка просадил бы кучу денег», меланхолично произнес он, застывая в дверях. Уилки на секунду отвлекся от утренней газеты, но лишь за тем, чтобы переложить на свою тарелку еще одну вафлю и полить клубничным сиропом. Пальто, аккуратно свернутое в два раза, покоилось на соседнем стуле. Синий шарф висел на спинке, едва не подметая концами паркет. «Почему же?» «Потому что интуиция явно подводит», — со вздохом признался Морган, присаживаясь напротив. «Меньше всего я ожидал увидеть здесь тебя». «Почему бы нет?» — скрипуче удивился незваный гость и пожал плечами. «В конце концов, малышка Донна, правда, научилась неплохо готовить, а ты и сам приглашал меня». Один раз. О, это такие мелочи. Передай сливочник. И кофе закончился, кстати. Пришлось вставать снова и тащиться к кофемашине. На две порции капучино ушло всего несколько минут, но Уилки успела разправиться ещё с одной вафлей и дочитать газетный разворот. Чем обязан визиту? Поинтересовался, наконец, Морган, устав ждать, пока часовщик соизволит назвать хоть одну причину для непринужденного совместного завтрака. «И сразу к делу!» — усмехнулся он, глядя поверх газеты. Глаза его пылали закатным золотом. «И так вежливо!» «Правильный мальчик! Ты отведешь меня в одно место!» Стеклянная крышка вывернулась из пальцев Моргана и едва не расколола блюда, где лежали остывшие вафли. Радостная фортепианная мелодия этажом выше споткнулась и продолжилась уже в миноре. "Я неужели есть места, куда ты не можешь проникнуть сам?" спросил он, чувствуя, как в затылке начинает слегка звенеть. Мысль о том, что часовщик не способен справиться с чем-то, доставляла некое порочное удовольствие. "Тебе надо было родиться старшим братом", вспомнилось от чего-то шутка Дилана. Случается и такое, непринуждённо ответил Вилкие, просил взгляд Искоса и зачем-то расправил горловину водолазки, раскатывая её до самого подбородка. Контраст белой, хоть и запачканной чем-то кожи, и тёмно-синей ткани притягивал взгляд. Коса, заплетённая сегодня аккуратнее обычного, была перекинута через плечо и казалась скорее золотистой, чем седой. Морган поймал себя на том, что пялится на собеседника как на единственную неоновую яркую картину в зале с чёрно-белыми фото, и с усилием отвернулся. Мышцы шеи затекли буквально за несколько секунд. В голову лезли через чур подробные воспоминания о сне, где потасканные скрепучичи часовщик сняли по юным лицам ещё был светом и песняй, ароматом луговых цветов и дыханием летнего ветра. И о том, втором тёмном интересно кем он ему приходился железо произнёс вдруг вылки и скривился как от боли всё здание обшито холодным железом даже между перекрытиями металлические листы в которых отражены тени не знаю кто додумался до такого однако он гораздо лучше знал правила чем ты Хороший мальчик, Морган Майер. Пульс участился. Движение стрелок часов в нагрудном кармане стало наоборот замедленным, неровным. И ты не можешь войти? Совсем? Могу, если меня проведут. Ни один из них не смотрел на другого. Оба старательно отводили взгляд. Но у Моргана всё равно кожа покрылась мурашками. как если бы ему под вдолазку запустили холодные руки. Мы одеты почти одинаково, подумал он вдруг и проглотил неуместный смешок. Интересно, у него другие вещи вообще есть? А вслух сказал: Я помогу. И зачем-то добавил: У тебя цепочки на джинсах тоже металлические, разве нет? Глаза вылки насмешливо вспыхнули. Разумеется, их заменили в день покупки на белое золото, сказал он мягко, с укореженными минотками. Так объясняют прописные истины. Вообще-то апельсины чистят прежде, чем съесть. Ты не знал, мальчик? Разумеется, светски повторил Морган, чувствуя себя идиотом. В голове теперь вместо обрывков сна крутились ещё более дурацкие подсчёты стоимости чужих джинсов. Как ни странно, против машины часовщик возражать не стал. Покидая дом Майеров, он столкнулся в коридоре с Донной Маккензи и кивнул ей, как старый знакомый. Та поглядела сквозь них обоих, озадаченных мурюсь, и проследовала в столовую бормоча что-то про исчезнувшие вафли. «Так куда мы едем?» спросил Морган, когда Шерли вырулила на основную дорогу. «Западный край. На той стороне мет тайна», Россейна ответил Уилки, поглаживая кончиками пальцев боковое стекло. В пальто не по размеру, с намотанным до ушей шарфом, он выглядел хронически замёрзшим и ещё более худым, чем на самом деле. Само видишь. Трёхоэтажное тёмно-серое здание посреди большого асфальтового поля. Поля? Там вроде бы стоянка. Только без автомобилей. Это офис Нового мира. Двигатель взрыкнул, и Морган с трудом удержал Шерли на дороге. "Только не говори, что собираешься ворваться к Кристин и уничтожить её". Уилки неожиданно развеселился. "Такой эталонно человеческий подход. Отучайся от подобного. Не позорь мои седины. Отрубать гидре голову имеет смысл лишь тогда, когда ты точно уверен, что это голова". а не приманка. Значит, обыскивать офис, предположил Морган, игнорируя завуалированное оскорбление, и получил в ответ высокомерное молчание. Похоже, угадал. Не только люди бывают предсказуемыми, как считаешь? Часы в нагрудном кармане вновь сбились с ритма, но сам часовщик и бровью не повёл. Так ты ничего и не понял. Ворчливо откликнулся он, вглядываясь в очертания домов на том берегу Миттаяна. До моста оставалось не больше 500 метров по безупречно пустой дороге. В отличие от неразумных детей, я знаю, что искать, а не глупо мечусь в надежде наткнуться на что-то полезное. Морган вздохнул, смиряясь с мыслью, что переспорить Уилки невозможно, и прибавил скорость. Нужное здание нашлось почти сразу. Действительно, пропустить квадратный километр Голова без единой снежинки асфальта было затруднительно. Серый, обильно остеклённый офис воздвигнулся посреди чёрного поля кубика льда на ониксовом блюде. Ни о каком скрытном проникновении в такой ситуации и речи не шло. С попустительства часовщика, припарковав Шерли почти у самого крыльца, Морган направился к откровенно распахнутым дверям. Погоди, Уилкин нагнал его в полшага и крепко взял за локоть. Так-то лучше. Не отпускай только. Он говорил спокойно, без эмоций, но у Моргона от чего-то горло сжалось. Внутри поджидал первый сюрприз. Ни охранник, ни девушка-менеджер, восседавшая за выхолощенной белой стойкой, не обратили на вошедших никакого внимания. Но порадоваться этому не получилось. Лестниц не было. Огромная стерильная коробка вестибюля разбивалась колоннами на четыре части, в каждой по огромной металлической трубе лифта. Всё предусмотрели, ровно заметил часовщик, оглядев помещение. Похвальное стремление создать наибольшее количество неудобств для меня. Интересно, сколько они потратили на взятки пожарной инспекции? — хмыкнул Морган, чувствуя ту самую смесь азарта и предвкушения, которая убивала страх, но заставляла действовать иногда неразумно. «Взятки? О, полагаю, у них есть более действенные методы». От предположения, какие именно, к горлу подкатила тошнота. «Неважно», — произнес он, сглотнув. «Слушай, ты правда думаешь, что эта ловушка специально для тебя?» Естественно, ответил Уилки и шагнул к лифту. Красивое лицо заострилось, так как бывает от болезни или от ярости. Только меня слегка недооценили. Не задерживайся, правильный мальчик. У нас не так много времени. Скорее выяснилось, что архитектор здания оказался гораздо более коварным и жестоким, чем можно было предположить. Офис состоял из четырёх абсолютно изолированных секторов. В каждый из них вёл отдельный лифт. И так на всех трёх этажах. Поначалу Уилки вёл себя как обычно, однако затем начал опираться на локоть спутника сильнее, и в третьей шахте едва ли не обвис на нём, с трудом передвигая ноги. Ты в порядке? тихо спросил Морган, хотя ответ был очевиден. Да. проскрипел часовщик. Голос у него исказился больше обычного, сейчас уже до жути напоминая об Уинтере. «Просто иди. Осталось немного, и я чувствую». Но все пошло не так. Между первым и вторым этажом свет вдруг мигнул, а затем вовсе погас. Мгновение абсолютной темноты, и включились аварийные красные лампы. Лифт замер. В то, что это случайность, верилось слабо. Что будем делать? полюбопытствовал Морган, пару раз бестолку пройдясь по кнопкам. Уилки рыгнулся сквозь зубы и ткнул пальцем в ближайшую стенку. С усилием прокрутил в ней дырку, как мог бы обычный человек проткнуть брусок нежирного сыра и что-то бросил туда. Ждать, выдохнул он и шатаясь привалился к чужому плечу. Стой так. Скоро поедем. Недооценивает. Дыхание у него участилось, и щёки слегка запали. С трёх сторон вокруг были зеркала, с четвёртой отполированные металлические створки. Глянцевая поверхность под ногами походила на застывшую воду, и такой же омут расплескался над головой. Это всё напоминало зеркальную коробку с крышкой, опрокинутую на бок. Искожённые отражения изгибались, даже если сам человек оставался неподвижным. как если бы стены дышали, сжимаясь и раздаваясь в стороны. Морган смотрел на своё лицо, нелепо вытянутое, надрожащие плечи в вылке сгорбленного, а потому словно бы ставшего ниже ростом, и гипертрофированные образы в зеркалах постепенно формировали догадку: странную, будоражащую и невозможную. Слушай, тебе ведь страшно? Чесав шик стянул пальцы, сдавливая чужой локоть до синяков, и вдруг откровенно сознался. Очень. Это было как удар под дых на дне бассейна. Морган воочию узрел стайку пузырьков в воздухе, всплывающих с далёкой тёмной поверхности, и лёгкие начало саднить. Но как? Уилки Сиплер рассмеялся, сминая пальцами куртку у него на груди и мотнул головой. С утра аккуратная, коса уже порядком растрепалась. Я же говорил, глупый мальчишка. Панические атаки бывают у всех. Такое естественное явление. Мне не нравятся закрытые пространства. Никогда не нравились. Даже раньше, когда слишком много железа. Он говорил всё тише и неразборчивее. Тело его весило куда меньше, чем казалось со стороны, словно и недолговязый мужчина цеплялся за чужую одежду, а десятилетний мальчик. Невыносимой была иная тяжесть, инфернального ужаса существа, погребенного заживо. В фанерном гробу на глубине двадцати метров, когда воздух вот-вот закончится». Между бетонными перекрытиями в разрушенном здании, где одно неверное движение грозит обрушить на хрупкие кости всю многотонную тяжесть. В реке, под неподъемным бревном, когда вода неумолимо пребывает, смыкается над искаженным лицом. В металлической коробке, где каждая поверхность жжет, как раскаленная, и аварийный красный свет уж слишком напоминает сполохи огня. Морган чувствовал себя так, Как если бы надёжная, неподвижная земля вдруг начала раскачиваться под ногами в ритме самбы. Но ты ведь управлял железом, сказал он, старательно вытравливая из голоса всякий намёк на эмоции, но обида без стыжа сквозила за словами, как хлопок ржавчины под слишком тонким слоем свежей краски на кладбищенской ограде. Тогда, у заброшенной школы, ты заставил решётку сомкнуться, и не пустил крысу в канализацию. Уилки приглушённо рассмеялся. Не решётку. Я натянул между прутьями кое-что. Лунный луч. Он похож на серебро, блестит. И добавил вдруг обречённо: "Больше не могу". И бессильно соскользнул вниз. В голове у Моргана пронеслась дикая мешанина образов: раскалённые туфли из сказки про Белоснежку, запечатанные гробы, ряды белых коек в военном госпитале из какого-то фильма. В последний момент он успел извернуться, подхватить и съехать по теркальной стенке лифта, но так, чтобы часовщик оказался не на полу, а у него на коленях. Как смог, обхватил руками, прижал к себе и замер. Сердце в чужой груди не билось. Дыхание тоже было едва ощутимым, но часы в кармане упрямо процарапывали стрелками путь по циферблату. Ты как? Уилки шевельнулся, сворачиваясь в комок так, чтобы касаться пола только мысками ботинок. Плохо, откликнулся он сипло. Но это временно. Они недооценили Уже проиграли. Надо только подождать. И я теперь точно знаю, куда идти. Морган сместил руку и осторожно самыми кончиками пальцев погладил его по виску. Несмотря на неопрятный вид, седоватые волосы на ощупь показались нежными, как кроличий пух, и гладкими, как шёлк. Долго ещё. Минут 20. Если тебя интересуют человеческие аналоги, пробурчал часовщик и слегка повернул голову по-кошачьей, подставляясь под ласку. Красный свет сжирал другие цвета, превращая всё тёмное в оттенки чёрного, а светлое в розовое. Но когда ресницы вилки дрогнули, то под ними сверкнуло яркое золото. Искорёженные двойники в зеркалах вытянулись, теряя антропоморфные очертания и растворяясь. Без жутковатых отражений глянцевая коробка-ловушка превратилась в перекрёсток шести сумрачных дорог в никуда, а часовщик стал ещё легче, кажется, и сияние вдоль линии сомкнутых век начало угасать. Ты что-то сделал с ними? С отражениями? С тенями? Вспугнул пробормотал Уилки. Задрали пялицы. Последние два слова были скорее из лексикона Кендл, и Морганна внезапно накрыло волной иррациональной нежности. Снова вспомнились рассуждения Дилана о старших и младших братьях и недавний сон: летний полдень, зелёные холмы с ало-бело-жёлто-малиново-голубой патиной диких цветов и выматывающая жара и чужое сияние, и тьма на собственных плечах. и белки, шныряющие из рукава в рукав. Ты просто устал, сорвалось с языка. Вымотался в край, золотаглазка. Уилки вдруг словно молнией шарахнула. По всему телу прошла судорога. Он дёрнулся и запрокинул голову под невероятным углом, точно шею под укус подставляя и широко распахнул глаза, полные закатного солнца. Тот это сказал. Повтори. Да эти секунды Морган всю жизнь считал, что табуны мурашек неудачная метафора и художественное преувеличение. Ты просто устал, прошептал он, чувствуя, как онемение разливается по коже холодным маслом. Вымотался. Нет. Имя. Это была не просьба, а требование. Золотоглазка. Откуда ты вообще? Извини, выпалил Морган, спешно перебивая, заставляя отвернуться, погаснуть, пока ещё не уехала окончательно крыша, и с трудом ослабила объятие, чтобы не оставить синяков. Если, конечно, у квинтэссенции волшебства и света вообще могли появиться синяки. По-дурацки, фамильярно, я знаю. Просто вдруг в голову пришло, и вот ляпнул У вас троих глаза светятся, и я у них светятся потому, что они пришли за мной, ответил Вилки тихо, наконец опуская ресницы. Кровь от крови моей, как сказали бы люди. Значит, совпадение. Ты знал, что у каждого своя плата за переход через черту? неожиданно спросил он. Нет, Выдохнул Морган с облегчением, что тема сменилась. Хотя новая представлялась если и менее опасной, то гораздо более пессимистичной. Ты фанарщики Шасморе? Да, кивнул часовщик и наклонил голову, утыкаясь ему в шею. Поза была страшно неудобной, но при одной мысли о том, чтобы пошевелиться, мышцы разом деревянели. Тот, кого ты называешь фонарщиком, платил всю жизнь. Он шёл и нёс на вытянутых руках своё сердце, но точно знал, что не найдётся того, кто подставит ладони и примет дар. Его ненавидели и боялись инстинктивно, как хищное чудовище, по недосмотру выпущенное на детскую площадку. Поэтому он и знает лучше других, что такое ужас. Плату зачли, и переход был лёгким. Даже смерть пришла не от побоев, а от случайного выстрела. Перед глазами встали строки из мемуаров у Коннора. «Это ведь Чи спустила курок, да?» Губы у Илки шевельнулись, обозначая улыбку. Видеть её Морган не мог, но чувствовал кожей. «Да, она предала, пусть и невольно. и сожгла себя чувством вины. О, это была смерть более мучительная, чем любая древняя казнь. Но из пепла возродилась искра. Плату зачли, чина всегда привязана к фонарщику. Те двое по сути единое целое. И он получил в награду возможность делать то, для чего был рождён, а она «Сладость искупления и лёгкость бытия за чертой. Право быть клинком, пылающим в руках его. И их обоих это более чем устраивает». Он замолчал, выразительно, давая возможность задать вопрос. Оставалось только покориться. «А Шасмаре?» «О, с ней сложнее», — усмехнулся Уилке. Я помню ее еще девочкой. Испытание завистью к тем, кто жил попроще, и гордыней из-за особенной судьбы она прошла. Но на грани удержаться не сумела. Рухнула в пропасть, вычеркивая себя из памяти человеческой целиком. За нее поручились, но плата оказалась мала. И шас-маре добирает сейчас одиночеством в темнице корабля, севшего на мель, проводников всегда двое добавил он. Без напарника нет ни равновесия, ни смысла. Морган немного расслабил плечи, откидываясь на зеркальную стенку лифта. После столько времени в замкнутом пространстве, в красноватом сумраке, сил поубавилось. Острилось восприятие запахов. Теперь казалось, что аромат вафель налип на кончики пальцев, на губы. и медленно испаряется. А химический свежий отдушка стирального порошка облаком повисла вокруг. Облегчение приносил слабый запах травы, солнца и пыли, исходившие от волос часовщика. А ты они платили за то, чтобы перешагнуть черту, чем бы она ни была. Но переводил-то через неё ты? Уилки свистяще выдохнул. Стало неловко. Так бывает, когда спрашиваешь у приятеля, как дела у его дочери в классе, и узнаёшь, что 2 месяца назад её сбила машина. Можешь не отвечать, извини. Едва не сорвалось с губ, но часовщик заговорил. Я забыл кое-что важное. Помню только, что ценил это превыше всего, что с его исчезновением мир стал собственной тенью. Фантомные боли или что-то вроде. Шикотно усмехнулся он. Такая выворачивающая наизнанку тоска по тому, чего толком не можешь вспомнить, и чувство потери. Морган прикрыл глаза. Ему представилась чудовищная воронка из заброшенной школы, где тень пожирала тень. И вот это тянущее, изматывающее ощущение невосполнимой утраты показалось понятным и знакомым. Каково жить с ампутированной наполовину душой? Похоже на ад. «Не мой вариант», — проворчал часовщик, снова завозившись у него на коленях. «Разве что в качестве метафоры сойдет». На губах появился вкус вина шасмаре. Голову повело. На каждом вдохе в лёгких что-то свистело, словно аварийный красный свет постепенно выжигал сеточку мелких дырок в грудной клетке. А можно последний вопрос? Рискни, хороший мальчик. То, что ты забыл. Морган сглотнул и облизнул се инстинктивно. Пить хотелось отчаянно. Это было что-то или кто-то? Температура резко упала. Вылки разом закаменел, сжался, пытаясь сделаться меньше, и под ресницами проступило ослепительно яркое золото, многократно отражённое в шести зеркалах. Кто-то. Голос был похож на шелест жёсткого-жёсткого снега, скользящего по жестяному жёлобу. Друг ли? Брат? Любовник? Не спрашивай. Я не знаю. Просто болит. Значит, всё-таки он, отрешённо подумал Морган, тёмный из сна, тот, у кого в рукавах белки прыгали. На тень не похож, но есть ведь какая-то связь. Додумать он не успел. Лифт содрогнулся, точнее, содрогнулось само здание, кажется, а это был только слабый отголосок и буквально рванул кверху. От резкого движения оба распластались по гладкому полу, причем часовщик очутился снизу, шипящий и очень-очень недовольный. Когда дверцы разъехались, он извернулся ужом и выскочил наружу, рявкнув. «Я же просил поаккуратнее!» Морган приготовился было оправдываться, но внезапно понял, что обращаются не к нему. И почти сразу же окаменел, потому что открывшееся взгляду помещение мало походило на стерильный офисный коридор. Стены скрылись под густым переплетением водорослей, на полу блестела вода, сильно пахло морем. Я аккуратно откликнулось пространство голосом Шасморе, причём интонации были откровенно издевательские. Трудно действовать незаметно на таком расстоянии. Ещё и на разломе. Впрочем, Отдаю тебе должные. Не думала, что ты вообще туда проникнешь. У меня бы не получилось. Трудно? Да-да, конечно. Елейна пропел часовщик, напрочь игнорируя завуалированный комплимент. Можешь порадоваться, что твой любимый мальчишка стукнулся альбомом о моё плечо. Если бы врезался головой в пол или в стену, то мог бы получиться сотрясение мозга. Кажется, кто-то опять начитался медицинских энциклопедий, обиженно шевельнулись в отрасле. В луже на полу мелькнул женский силуэт. Лучше бы по-прежнему таскал модные каталоги из бутиков, они там и лежат, чтобы их таскали. С достоинством ответил Уилки, между делом успев подняться и расправить одежду. Поднимайся, нетерпеливо повернулся он к Моргану и протянул ему руку. Времени уже не так много. Немного, так и к тени, посоветовала Шасморе и, похоже, окончательно ушла, потому что запах моря исчез вместе с ощущением присутствия. От солёной воды ботинки мгновенно промокли. Физическое неудобство отвлекало от мучительных размышлений над рассказом о платье. Напрашивался неутешительный вывод. Для того, чтобы встать плечом к плечу с тремя хранителями города, четырьмя, если считать пламя чи, нужно было как минимум погибнуть мучительной смертью или, как в случае с Лидией Люгер, заплатить ещё дороже. И часовщик Нил Гальв, по крайней мере, мемуары О'Коннора и его рассказ подтверждали, если, конечно, были настоящими. Слишком много, если для одного логического построения. Мрачно подумал Морган и тут же заработал тычок под рёбра. Замечтался? Холодно осведомился Уилки. Мы на месте. Будь осторожен и не отходи от меня ни на шаг. Очень хотелось поинтересоваться, как можно отойти, когда тебя держат за локоть, но пришлось прикусить язык в избежание. Затянулся водорослями, как выяснилось, лишь коридор. В кабинетах было относительно сухо и чисто. Правда, двери отсутствовали. Вместо них зияли неаккуратные дыры, словно что-то большое и зубастое походя выкусило кусок другой пластика. Низкомая комната располагалась на равных расстояниях от лифта с одной стороны и тупика с другой. Окон в ней не было. Такая огромная железная коробка, изнутри для приличия обшитая пластиком под дерево. Зато имелся большой книжный шкаф. Два письменных стола с компьютерами и железный сейф от пола до потолка. К нему-то и направился Уилки, бодро, словно и не было недавней слабости. И как ты его будешь открывать, если власти над железом у тебя нет, спросил Морган, с трудом подстраиваясь под размашистый шаг. "Я?" сощурился часовщик. "О нет. Откроешь ты." и сунул ему в руку золотистый ключ и мятую бумажку. Если это закрыто по-человечески, то и открыть можно точно так же. Ого. Брови сами поползли на лоб. На бумажке обнаружился замысловатый цифровой код. Откуда такая полезная штука? Птички на чирикли и в клювах кое-что принесли. Последовал невинный ответ: Не надо меня недооценивать. Я не только медицинские энциклопедии и модные каталоги читаю. Прозвучало это упрёком. Стало смешно. Ладно, ладно. Примем за аксиому, что у тебя разносторонние интересы. Примирительно улыбнулся Морган и заработал подозрительный взгляд. Сейф поддался не сразу. Пришлось поэкспериментировать с порядком набора и с поворотами ключа. К счастью, в мэрии стояла такая же металлическая громадина, так что общий принцип был ясен. Код разбивался на несколько равных сегментов по 3 или 4 цифры, каждый из которых полагалось вводить после оборота ключа. Сильно облегчало работу уже то, что при неправильном порядке действий ключ попросту не проворачивался. В мэрии верной была простенькая последовательность: оборот, фрагмент кода, оборот. В офисе Нового мира, видимо, обитали параноики. Потому что стандартную схему они усложнили до два оборота, фрагмент, оборот, фрагмент, два оборота. Вилки чутко прислушивался к механизму и после каждого движения давал команду остановиться либо продолжать. Выглядел он точь в точь как заправский взломщик. Наконец, тяжёлая дверь поддалась, и стоило только появиться крошечной щели между створкой и рамой, как оттуда выпорхнула крошечная ярко-жёлтая птица. Канарейка. Настоящая канарейка, потрёпанная, но вполне живая. Она сделала круг под потолком, поставила чёрно-белую кляксу прямо посредине дорогой столешницы и спикировала часовщику на плечо. Морган наблюдал за ней во все глаза. Значит, насчёт птичек была не метафора. Как знать? усмехнулся Уилки и дёрнул подбородком, указывая на сейф. Открывай до конца. Внутри он хозяйничал уже сам. Из многочисленных коробок, папок и файлов его заинтересовало одно тонкое дело в пухлой обложке из красной кожи, сплющенное под огромным металлическим контейнером. Небольшая шкатулка из полированного дерева и связка писем. Письма он сунул Моргану, остальное зажал под мышкой и настойчиво потянул к двери. Идём. Я взял то, зачем явился. А стычка нам сейчас ни к чему. Мы с Шасмаре хорошо их потрепали, но я бы предпочёл встречу с крысами на открытом воздухе, а не в железной коробке, которая, попрошу заметить, на 2/3 ушла в разлом. Настроение у него, похоже, изрядно улучшилось. Выбираться обратно было куда как легче. Во-первых, пусть лифт изнутри оброс водорослями и двигался рывками, зато железо уже не так давило. Во-вторых, почему-то опустил Холл. Входные двери были закрыты, однако часовщика это не смутило. Одного взгляда из-под ресниц хватило, чтобы стеклянные вставки разлетелись хрусткой мелкой крошкой. На улице Уилкис изволил отпустить руку Морганна, но тот по-прежнему чувствовал себя привязанным. Даже когда Шерли выехала на дорогу, в голове крутились десятки вопросов, один глупее другого. Если часовщик не любит металл, то как ездит в автомобиле Неужели никто из тех, с кем сотрудничает Кристин, не замечает, что она не стареет? Кто проектирует и строит для нового мира все эти дурацкие здания? Зачем такая большая стоянка, если нет ни одной машины? Наконец, знает ли отец, что творится в его обожаемом фонде? Остановись здесь, потребовал вдруг Уилки. Пришлось ехать на обочину и припарковаться у безымянного бара. естественно закрытого. Отсюда всё ещё было видно здание Нового мира, расположенное в низине. Хлопнула дверца машины. Часовщик вышел на обочину и соединил под углом большие указательные пальцы обеих рук так, чтобы видеть офис как через рамку, а затем улыбнулся. Очень недобро. Одну очень долгую секунду не происходило совсем ничего, а затем квадратный километр асфальта Вдруг начал стремительно зеленеть и вспучиваться буграми от края к середине. Эта волна чуть замерла под стенами офиса, а затем хлынула вверх, к самой крыше, частью окрашиваясь в алый и рыжий. Морган поперхнулся и отчетливо пожалел, что в багажнике нет бинокля. Что там творится такое? Семян последовал малопонятный ответ. Хлевер, ядовитый плющ. Дивечий виноград, камнеломка, вереск, полынь, кислица, луговой шафран. В общем, то, что я люблю. Правда, сомневаюсь, что крыски оценят. Ну я ведь не для них стараюсь, верно? Ещё бы. Слетело с языка. Только зачем мы с таким трудом проникали внутрь, если ты можешь что-то сделать и снаружи? Вылкискрепу через смеялся. Сейчас он сиял так, что ни грязь, ни седина не имели значения. Облаком расходился в январском воздухе аромат летнего разнотравья и мёда. Моргона повело. Резко и сильно, как от глотка яда или крепкого горячего сладкого коктейля. Запах, который можно вдыхать вечно. Свет, куда тянет до Одурии, до зуда в костях, окунуться целиком. или хотя бы шагнуть, преодолевая сопротивление стремительно теплеющего зимнего ветра, вткнуть с альбом в плечо, запустить руки под распахнутый плащ, обнять до хруста рёбер. Вот только чьи их рёбер? Мысль слегка отрезвила. Сломать монолит не так уж легко, особенно если хочешь сделать это тихо. Произнёс Вилки после короткой запинки и отступил на ходу застёгивая пуговицы и тускнея. На скулах сквозь пятна сажи или пыли проступал едва заметный румянец. Но если подточить его изнутри, образовать пустоты, понимаешь? К тому же, нужно было забрать храбрую птичку, которая столько для меня сделала. Минутное наваждение схлынуло, оставляя чувство неловкости, кажется, обоюдное. Морган чувствовал себя так, словно мозги ему перепахали гипнотическим излучением. Возвращение к норме ощущалось болезненно, и пальцы все еще горели от желания касаться. «Интересно, так себя чувствовали дети, которых танцы в фейре уводили в холмы?» «Да, кстати, а где сейчас канарейка? Я не заметил, когда она пропала», — заговорил Морган через силу, улыбаясь. Его не отпускало ощущение, что сейчас, в этот самый момент, течение жизни могло сменить русло или даже повернуть вспять. А он поддался слабости и оставил всё как есть. Или оба они поддались. Не вернулась в сад, полагаю, неласково ответил часовщик, ровным счётом ничего не объясняя. Плечи его были немного сгорблены. Спрашивай ещё, пока мне не надоело отвечать. Хорошо, мгновенно сориентировался он и выбрал из всех вопросов наиболее безопасный. Если ты боишься металла, то как передвигаешься в машине? Автомобиль вообще-то не глухая коробка из холодного железа. Но сомневаюсь, что ты поймёшь, произнёс Вильке и отвернулся наконец от офиса. Наверное, присытился видом плодов в своём месте. А всё, надоело. Но если желаешь, Можешь посмотреть, из-за чего собственно мы рисковали? Милостиво разрешил он. Мы рисковали. Ты рисковал, если говорить конкретнее. Уточнять дальше расхотелось. В сплющенной красной папке оказалась небольшая подборка документов. В основном правоутверждающие бумаги на собственность, в том числе на часовую башню. План-проект строительства экопарка И карта на очень тонкой бумаге, вроде пергаментной, где розовыми чернилами были обведены некоторые фрагменты. Разломы. Сразу резюмировал Уилки, окинув её беглым взглядом. Похоже, они уже больше 20 лет прибирают к рукам здания, построенные на опасных местах. А я-то ещё думал, почему совету вздумалось переносить госпиталь. А можно я заберу эти документы? набравшись наглости, попросил Морган: "Зачем отдам сестре или Кендл? Они могут что-то сделать по юридической части". "Забирай", великодушно разрешил часовщик и перешёл к связке писем. Впрочем, содержание его явно разочаровало. В основном дело касалось планов по бизнес-центру и экопарку. Несколько раз упоминался мистер Диксон, но исключительно косвенно. Сам он нигде не подписывался. Чаще мелькали Гриффит и его адвокат Уэст. Ничего нового там не оказалось. Разве что одно послание девятилетней давности представляло некоторый интерес. Гриффит просил Костнера покрепче привязать упрямца Готфри к проекту, пока все не вскрылось, потому что саботаж со стороны власти никому не нужен. Действовать предлагалось через секретаря. Накатило облегчение. Даже если Гвен сумеет протолкнуть иск, а Сэм поднимет шумиху, по отцу это ударит не слишком сильно. Мы наверняка сможем доказать, что его просто использовали. У Уилки же семейные проблемы Майеров ничуть не заинтересовали. Даже переписка Гриффита с Уэстом не особенно. Хотя он пообещал посмотреть хорошенько на адресатов, и ничего хорошего такое намерение им, разумеется, не сулило. Передав корреспонденцию Морганну в вечное пользование, он взял последнюю часть добычи деревянную шкатулку. Огладил бережно ладонями крышку и откинул. Внутри оказался золотой венец из ажурных листьев, очень тонкой работы. Никаких камней, только невесомые металлические паутинки, сплетённые в безупречный узор. Ублюдки. Тихо произнёс часовщик, и я опустил винец себе на голову. Естественным движением, без капли позорства, точно каждый день короновался. В горле мгновенно пересохло. Это моя вещь, которую я оставил вместе, которую нельзя тревожить ни в коем случае, ответил он так же бесцветно. Глаза полыхали закатным солнцем даже сквозь сомкнутые веки. смотреть было жутко. Нельзя тревожить, механически повторил Морган и вдруг догадался. Сон и недавний рассказ сошлись в одной точке. Слушай, ты ведь имеешь в виду место, где погиб, ну или исчез или ушёл тот, кого ты Замолчи. Мягко попросил Уилки отворачиваясь. От незамерзающего митайна вдруг налетел сырой ветер. Он опрокинул переносную рекламную стойку кафе и закувыркал её вниз по дороге к офису Нового мира, оплетённому вьюнами и дикими травами. Венец постепенно вбирал золотистое сияние и сам начинал светиться. Пальто, синий шарф и брендовые джинсы должны были дисгармонировать с ним, но от чего-то наоборот, странным образом дополняли. Так вот как бы выглядел князь Фейри, если бы дожил до наших дней, пронеслась глупая мысль. Очень хотелось назвать его Златоглазкой и погладить по голове, но жизнь была дороже. И что ты теперь будешь делать? Часовщик вздрогнул от вопроса, точно очнулся. В первую очередь, сообщу обо всём одному влюблённому трусу и зануде. «В конце концов, Сент-Джеймс это затрагивает так же, как и Форест», ответил он, явно делая над собой усилия. «А там посмотрим. Можешь возвращаться, Морган». «Но...» «Возвращайся домой!» прозвучало уже не разрешение, а приказ. В салоне Шерли пахло весенним лугом до самого вечера. Понедельник начался хуже некуда. Между 4 и 5 часами утра или ночи отчетливо хлопнуло окно. Морган проснулся, выругался и зажёг свет. И первое, что увидел, не распахнутые створки, не очередных незваных гостей, а маленькую хрустальную рюмку на туалетном столике, доверху наполненную тёмно-красной жидкостью, густой, как сироп. Нежно и дразняще пахло вином Шас Марэ. Это намёк, да? Вздохнул он, в упор глядя на рюмку. Только надписи не хватает. Выпей меня. Рюмка вдрогнула, и по кромке пробежала серебристая надпись. Не намёк, а подарок. За тебя сегодня заплатили. Морган хотел спросить, не вылькли ли, но вовремя прикусил губу. Часовщика своим равная хозяйка бара не преминула бы в очередной раз обозвать ублюдком из башни. Очевидно, черпая в этом некое удовольствие. Фонарчик же не склонен был будить порядочных людей по ночам. Оставался только один вариант. Хотелось бы знать, что делает Кэндалу Шасс-Маре в такое время. Глупый вопрос, впрочем. Вино оказалось горьким и острым, как зернышко чили, и вырубило его с одного глотка. Рюмка покатилась по столику, но исчезла, едва сорвавшись с края. Разбитый хрусталь так и не зазвенел. Беду он замечает вторым. Непростительная ошибка. Горизонт полыхает алым и золотым, хотя до рассвета еще далеко. Рожденный познать только радость, свет и любовь вытянулся в струну у межи, где город переходит в холмы. Ему плохо. «Мы обязаны были уйти со всеми», — думает темный, глядя на него. «Мы не хотим уйти со всеми». Эта гордыня моя нашептала, что я смогу его уберечь. Уже не смог. А это только начало. Они сожгут мой дом. Там самолёты, а в самолётах бомбы. Господин звонких флейт, багряных закатов и цветущих лугов не должен вообще знать, что такое бомбы. А говорит о них так естественно и сухо, как о ранних заморозках по осени. Тёмный молча кутается в меха. Вина жжёт под сердцем. Гарью скребёт в гортани. Это не твой дом, хочется сказать ему. Люди заселили старую землю. Их сменят мертвецы. Сквозь мертвецов прорастёт трава и цветы, и тогда мы вернёмся. Могли бы вернуться, если бы ушли вовремя. А восток пламенейт и дрожит ни в силах сдвинуться с места стрелка часов на городской башне и никак не разобьётся хрустальный ручей застывший меж серых порогов клыков и горит жуткое всякое капле росы на пригнутой траве и только быстрые птицы с белыми грудками носятся над головой золотого принца терпок аромат умирающих цветов пергаментные лепестки хрупки это моя ошибка думает тёмный «О, мотылек на моих ладонях! О, свет и песня, и радость, и полдень, звенящий от медовых ароматов! Ты познаешь зло и боль, — думает он, — но умереть я тебе не позволю. Если ты любишь этот город, исказивший холмы, да будет так!» «Подойди сюда, златоглазка!» — просит темный и смеется, оглаживая пальцами похолодевшее лицо. Светлые ресницы дрожат, на дне зрачков трепещет искра грядущей муки. Губы влажны и пахнут горечью. Ты знаешь, что нет никого, кто смог бы отказать тебе. Он хмурится, нетерпеливо, и ускользает от прикосновения. Слишком близок к людям, слишком хорош для них. Они его недостойны. Конечно, нет. Как-то Сейчас не до комплиментов. Ты же слышишь, самолеты уже близко. Надо сделать что-то. Я укрою тебя. Ничего не бойся. Темные взмывают к небу, а меха оседают, укутывают мягкой волной потерянного принца в золотом венце. Боль на дне зрачков разгорается. Ты вернешься? кричит он, натягивая тёплую ещё накидку на плечи. «Вернёшься!» И солгать нет сил, а потому тёмный молчит, поднимаясь выше. Сумрак густеет, молчат холмы, прошлое и грядущее сходятся в одной точке, и точка эта есть он сам. И по правую руку далеко-далеко сквозь дракона прорастает голодный город, и цветы оплетают оголённый хребет, Синие лепестки, пурпурные тычинки, жёсткие красноватые плети, запах ржавчины и моря. Дракону суждено обрести не королевну, а чудовище. Впрочем, это почти одно и то же. А по левую руку ещё дальше кружат над чёрной воронкой одиннадцать чудовищных птиц и под властью их равные люди и химеры. Появится двенадцатый птиц. не похожей на прежних, а на зов его придет ведьма, та, что станет и сестрой, и невестой для них. Внизу же под крылами лежит город, который должен исчезнуть. Судьбу изменить тяжело. Темный распускает полотно и ткет заново, вплетая самого себя меж нити и основы. Здесь не будет смерти, нет, нет, лишь одиночество. Здесь не будет смерти. О нет. Смерти нет. О, свет мой. Смерти нет. Морган проснулся от острой боли под нижним краем рёбер, словно чёрная воронка открылась прямо в солнечном сплетении. Лицо было мокрое, руки дрожали, на языке таил призрачный вкус вина, сладкого и густого, и никакого чиля. Стерва, пробормотал он, сгибаясь в три погибели и точно зная, что Шас Море не услышит, или сделает вид, что не услышит. Маленькая мерзавка, чтоб ты сдохла. От чувство невосполнимой потери горло сжималось. Каждый вдох давался через силу, через всхлип. И это чужое, страшное горе отступало мучительно медленно, хоть вместе с куском лёгких его вырезай. На часах было без двадцати семь. Пошатываясь, он выбрался из кровати и поплелся в ванную комнату. Включил душ так горячо, как можно было вытерпеть, и встал под воду, низко опустив голову и упираясь руками в стену. Хотелось орать до сорванного горла.